Глава сороковая. Всеобщие поиски. Пони и вол на газонах Лангарена очень удивлены. Все так отличается от садовых праздников и состязаний лучниц, на которых они часто присутствовали. В отличие от всегдашнего торжественного спокойствия, сегодня Лангарен-корт заполнился возбуждённой толпой. И особенно удивительно, что состоит она в основном из мужчин. Есть также несколько женщин, но это не создание с тонкими талиями, в шелках и тонком муслине, как выглядит вне дома аристократия. Это крепкие женщины и здоровые девушки, которые расхаживают по газонам и дорожкам лангарена, жительницы придорожных коттеджей, которые при словах убита или «похищено» бросают метлы на опаловымеченный пол, оставляют некормленных детей в колыбелях и бегут в указанное место. Такое сообщение разнеслось из Лангаренкурта вместе с именем его молодой хозяйки. Гвен Вин исчезла, возможно, она убита. Идет второй день после ее исчезновения, насколько известно домашним. Теперь это известно и по всей окрестности. Теперь уже мисс Линтон не имеет никакого влияния на скандал, которого она так опасалась. Длительное отсутствие племянницы Теперь, когда очевидно, что ее нет ни в одном соседском доме, само по себе становится скандальным. К тому же, вчерашние поиски принесли новые сведения. Прежде всего, было найдено кольцо в павильоне. Его опознали не только нашедшие, но и Элеонор Лис, и сама мисс Линтон. Это кольцо с несколькими бриллиантами очень ценно. Обе леди не раз его разглядывали. Обе знают, кто его подарил и почему. Как же оно оказалось в летнем домике? Упало, конечно, но при каких обстоятельствах? Вопросы ставят всех в тупик, а само кольцо усиливает всеобщее опасения. Никто, каким бы богатым или невнимательным ни был, не стал бы швырять такую драгоценность. К тому же это подарок, и у мисс Лис были все основания считать, что подарок этот высоко ценился и бережно сохранялся. Находка кольца углубляет загадку, вместо того чтобы прояснить ее. Но она усиливает и подозрения, вскоре ставшие убеждением, что мисс Вин исчезла не по своей воле, напротив, ее похитили насильно. И не только похитили, но и ограбили. У нее на пальцах были и другие кольца с бриллиантами, изумрудами и другими камнями. Вероятно, в спешке, когда грабители срывали с нее кольца, Это соскользнуло с пальца, упало на пол и осталось незамеченным. Ночью, в темноте, это вполне возможно. Такие возникают предположения. И как следствие, еще одно, самое ужасное. Если Гвен Вин ограблена, она может быть и убита. Камни, которые были в ее кольцах, браслеты и цепочки стоят много сотен фунтов. Они могли послужить причиной ограбления. Но грабители, испугавшись, что их опознают, боясь наказания, могли пойти и дальше. То, что вначале выглядело похищением, все больше и больше походит на убийство. К полудню тревога достигает пика. Поиски идут безостановочно. В них уже принимают участие не только члены семьи и слуги, люди всех классов и сословий. Парки Лангарена, прежде недоступные и священные, как сады Гесперид, Истоптанной тяжелый, подбитый гвоздями обувью. Повсюду бродят возбужденные люди в рабочих костюмах, в коротких брюках из овечьей шкуры. Они стоят группами, и у всех на лицах одинаковое выражение искреннее беспокойство, страх, что с Мисвин произошло несчастье. Многие местные молодые фермеры участвовали в ее охотах, восхищались ее храбростью и умением брать преграды. которые сами на своих клячах не могли преодолеть. На рынках, скачках и на других сборищах, где заходила речь об охоте, хвалили ее за храбрость. Помимо тех, кто искренне встревожен, пришли и просто любопытные, есть и люди, выполняющие свои официальные обязанности. В Лангарен приехали несколько членов магистратуры, и среди них сэр Джордж Шенстон, председатель районного совета. Присутствует также начальник полиции с несколькими подчиненными в синих мундирах. Присутствует и человек, чьё появление всеми замечено и привлекает к себе внимание больше, чем судьи и полицейские. Беспрецедентное событие и очень странное зрелище. Льюин Мердок в корте. Тем не менее, он здесь и принимает активное участие в происходящем. Для тех, кто знает только, что он двоюродный брат исчезнувшей леди, кто не в курсе семейных отношений, его присутствие кажется вполне естественным. Только близким родственникам и друзьям оно кажется странным. Но подумав, они тоже начинают понимать его поведение, только понимают не так, как остальные посторонние зрители. Заметив тревожное выражение его лица, они считают это притворством. маской, которая скрывает удовлетворение, даже радость от того, что Гвенвин могут найти мёртвой. Однако о таких вещах не говорят открыто, и никто ничего подобного вслух не произносит. Мотивы поведения Льюина Мердока известны лишь немногим. Мало кто из присутствующих знает, насколько он заинтересован в результатах поисков. Снова ведутся поиски, но не так, как накануне. Больше не бегают беспорядочно взад и вперед. Теперь все делается обдуманно. Предварительно состоялся совет представителей магистратуры и соседних джентльменов. В нем приняли участие один-два юриста и самые талантливые и опытные из детективов. Как и накануне, осматриваются все парки, поля, леса. Группы направляются вверх и вниз по реке. и по обеим сторонам бокового русла, Разделён на участки остров, Он тщательно осмотрен от одного конца до другого. Однако драги ещё не применяли. Этому мешает глубина и быстрое течение. Отчасти поэтому, но главным образом потому, что занимающиеся поисками не могут поверить, что Гвен Вин мертва, что её тело на дне Уая, ограблено и утоплено. Этого не может быть. Столь же невероятно, что она утопилась сама. Никто не думает о самоубийстве. При подобных обстоятельствах оно немыслимо. Столь же невероятным кажется третье предположение, что она стала жертвой мести отвергнутого возлюбленного. Чтобы с нею наследницей, владелицей обширного поместья так обошлись, сбросили в реку как какую-то бедную фермерскую девушку, которая поссорилась со своим жестоким возлюбленным. Это нелепо. Однако именно эта версия начинает в сознании многих приобретать черты правдоподобия, по мере того, как все новые факты обнаруживаются магистратом, ведущим расследование за пределами дома. Многие собравшиеся передают друг другу странные новости. Их источник Клариса комиристка мисс Линтон. Женщина сообщает, что находилась в парке, когда заканчивался бал, и слышала гневные резкие голоса. Доносились они с направления летнего домика, и она узнала голоса мадмуазель и капитана. Она имеет в виду капитана Райкрофта. Свидетельство поразительное. Если сопоставить его с найденным кольцом, Это косвенное доказательство уже возникшего подозрения. Камеристка не лжет. Она была в тот час в парке и слышала голоса, о которых рассказывает. Француженка спустилась к причалу, надеясь перекинуться словечком с красивым лодочником. Возвращалась она неохотно, видя, что он сидит в лодке. Однако причину, по которой там оказалась, она не указывает, а называет совсем другую. ей просто захотелось взглянуть на иллюминацию, на все еще горящие лампы и транспаранты. Это вполне естественное желание. На вопрос, почему она ничего не сказала об этом накануне, она отвечает уклончиво. Во-первых, она считала, что об этом нельзя говорить. Во-вторых, ей не хотелось, чтобы узнали, что ее хозяйка может так себя вести, ссориться с джентльменом. В свете этих показаний больше уже никто не думает, что мисс Вин ограблена, хотя опасаются, что участь ее еще печальней. Почему прозвучали гневные слова и чем кончилась ссора? Теперь у всех на устах имя Райкрафта. Его произносят не шепотом, а вслух и громко. Почему его нет здесь? Отсутствие его кажется странным. необъяснимым в подобных обстоятельствах, особенно членам совета, которым рассказали и о находке, и о том, что кольцо подарил капитан. Он не может не знать о том, что происходит в Лонгарене. Правда, гостиница, в которой он остановился, расположена в пяти милях, но новость давно уже известна и там, и все только о ней и говорят. Я думаю, нам стоит послать за ним, замечает сэр Джордж Шенстен. обращаясь к остальным членам жюри. Что скажете, джентльмены? Конечно, был единодушный ответ. За лодочником тоже, спрашивает один из членов жюри. Похоже, капитан Райкрофт прибыл на бал в лодке. Кто-нибудь знает его лодочника? Парень по имени Уингейт, отвечает молодой Шенстон. Он живет у дороги, выше по реке, у самой переправы Рага. Его нужно позвать, решает сэр Джордж. Отправляйтесь, приказывает он одному из полицейских, который торопливо уходит. Почти сразу он возвращается и докладывает, что среди собравшихся Джека Уинки нет. Это очень странно, замечает один из магистратов. Оба должны были бы тут оказаться. Придется им прийти недобровольно. О, восклицает сэр Джордж. Они явятся добровольно, не сомневайтесь. Пусть полицейский отправится за Уингейтом. А что касается капитана Райкрафта, мне кажется, джентльмены было бы вежливее пригласить его по-другому. Может, мне написать ему записку с приглашением и объяснениями. Так будет лучше, соглашаются они. Записка готова. Конюх скачет с ней в город. Тем временем полицейский пешком идет в дом вдовы Уингейт. Ничего нового не происходит. Но когда они возвращаются оба одновременно, всех охватывает возбуждение, ибо оба возвращаются одни. Куниук сообщает, что капитан Райкрафт в гостинице больше не проживает. Он уехал накануне утренним поездом в Лондон. Полисмен рассказывает, что Джек Уингейт исчез в тот же день и примерно в тот же час, но не поездом в Лондон, а уплыл на лодке вниз по реке в Бристольский канал. Менее чем через час офицер полиции отправляется в Чепстоу и еще дальше, если понадобится. А детектив в сопровождении одного из джентльменов поездом уезжает в столицу.